Часть восьмая. Остальные дети в доме. Но на это мужчина произнес. Я уже убил их. Что? Райнер посмотрел на мужчину. Ты. На лице мужчины мелькнуло беспокойство. Однако на этот раз я сдаюсь. Слишком много неприятностей. Тир был проблемой в начале, и хотя кристаллизация должна была убить всех, на этот раз ее остановили. В итоге весь мой урожай. Один кристалл, да? Сказав «это кристалл, который был у него», он перевел глаза от Пуэки на кристалл. Его урожаем был один кристалл. Его слова «убить девушку, которая кричала и рыдала, его урожай один кристалл». Как он мог такое сказать? Он же убил человека. Несмотря на это, почему этот парень улыбается? Разум Райнера был переполнен гневом, в его глазах потемнело, но Райнер отключил свой гнев. В данной ситуации это было бесполезно. В данной ситуации это никого не спасет. Райнер посмотрел на этого человека. В итоге весь мой урожай — один кристалл, — сказал он. Другими словами, он не мог получить альфа стигма не убив их. Райнер подумал об этом спокойно. В данной ситуации каков будет лучший план? Вздохнув, он осмотрелся вокруг. И способ спасти столько людей, сколько он сможет. Райнер посмотрел на Тира. Его глаза были переполнены болью. Увидев это, Райнер понял. Возможно, Тир уже сражался с этим человеком. Я он знал, если он сразится с ним, он не победит. Иначе он, несомненно, ринулся бы вперед и напал на этого человека. Это была очевидная логика. Если бы этот мужчина был единственным человеком здесь, то это могло бы быть просто. Тогда что же делать? Что же сработает? Райнер подумал над этим несколько мгновений. «Тир!» «Возьми детей и убегайте!» Мужчина рассмеялся. «Ты собираешься сбежать?» «Да, они уйдут, а я останусь с тобой». «Ты?» «Это излишне. Хотя тогда я заберу твою альфа-стигму». Райнер презрительно улыбнулся. «Это ложь. Ты заметил, что мои глаза не твоя обычная альфа-стигма, верно?» «И вы, люди из Гастарка, как будто жаждете такого рода информацию». Когда он так сказал... Мужчина посмотрел на Райнера. То, что покоилось в глазах Райнера, пентаграмма, он посмотрел на символ, прежде чем посмотреть в направлении Тира. Затем за спину Райнера, затем в направлении Люка. Он не сразу понял, но тут же... «Тебя недостаточно. Более того, я могу убить еще одну альфа-стигму». Говоря это, он снова вытянул руку зеленой сферой. Райнер знал, что хотел сделать этот человек, а Райнер силой схватил его за руку. «Тир, возьми детей, поторопитесь и убегайте!» «Но ты! Поспешите! Разве ты не понимаешь, что иначе все умрут?» Черт. Одновременно с этим Тир пошевелился, он подхватил детей, а затем убежал прочь от этого места. В зарослях его фигура исчезла. «Я не дам тебе сбежать!» «Спонквелл! Черт возьми!» «Они смогли улизнуть. Ну и ладно. В таком случае я просто убью твоих спутников!» Мужчина произнес это, прежде чем снова направить зеленую сферу в их сторону. Он посмотрел на Люка, однако Люк улыбался. Мужчина уставился на это улыбающееся лицо, такое, словно Люка вообще не беспокоила ситуация. «Итак, ты хочешь сказать, что разоблачил наши делишки?» Мягко посмеявшись, Люк ответил. «Нет, нет, это действительно было правдоподобное выступление. В конце концов, Тиер, так его, кажется, зовут, был одурачен и поэтому сбежал». То есть, когда этот человек обратил внимание только на Райнера, это был знак. Есть кое-что, касающееся только тебя. Их разговор не могли услышать Люк или Тиир. Вот почему он держался на расстоянии. Но Люк полностью понял эту ситуацию. Мужчина заговорил с Люком. «Итак, что ты собираешься делать?» «Уйти, я полагаю. Если только я не смогу поучаствовать в этом вашем тайном разговоре». Не, тогда я уйду». «В конце концов, я не могу сказать, что наша битва сейчас стала моей победой. Но этого невозможно понять, лишь исходя из одного или двух ударов». Сказав это, Люк улыбнулся и повернулся к ним спиной. «На мы увидим в следующий раз». В направлении незащищенной спины Люка мужчина протянул руку с золотым кольцом на пальце, однако он нахмурился. Спина Люка. Там почти незаметно были натянуты нити. В «Следующий раз на поле битвы, да?» Но до тех пор передавай мои приветствия королю Роланда». Люк не обернулся, а лишь махнул рукой на эти слова. «И мои королю Гастарка». На этом он и сейчас в траве. Убедившись в этом, мужчина снова посмотрел на Рейнера. «Боже, что это было? Роланд, всего лишь кучка монстров. Как тот парень рядом с королем, который может исчезнуть и снова появиться, как будто он какой-то призрак». «Что? Так ты или сели встречи...» Райнер запнулся на этом, и потом он устало вздохнул. Внезапно по какой-то причине он вспомнил прежнее имя, которым его когда-то называли. Величайший Макроланда. Кто величайший? Он застонал от самоуничижения, на что мужчина спросил. Что это было? Ко... Да так, неважно. А, ну если неважно... Итак, продолжай начатый разговор. Сказал он прежде, чем остановиться. «Нет. Перед этим мне, наверное, следует представиться. Я Лир Орла. Ты можешь просто называть меня Лир, Райнер». «Не называй меня по имени вот так просто», — сказал Райнер, на что Лир нахмурился. «А? Ты хочешь сказать, ты выше меня? У меня есть заложник прямо здесь, но ты все равно смотришь на меня свысока», — сказал он, махнув пальцем. На небольшом расстоянии от того пальца, где лежало потерявшее сознание Феррис, — Появились молниеносные звери и обнажили большие клыки. Эй, подожди, серьезно? Подожди, это моя ошибка! Именно! Разве тебе не кажется, что стоит лучше понимать свое положение? Хорошо, тогда скажи: Лир сама! А? Разве ты только что не сказал, что я могу тебя называть? Прежде чем Райнер смог закончить, Лир начал взмах пальцем: Нет-нет-нет! Лер сама! Лер сама, черт возьми! Ну, отбросим шутки в сторону! «Начинай говорить, монстр Альфа-Стигмы!» Но затем, казалось, он на чем-то задумался, прежде чем... «Нет, может быть, лучше называть тебя решателем всех уравнений?» Так Лир назвал Райнера. «Решатель всех уравнений». Он сказал то, о чем Райнер никогда не слышал. Райнер прищурился, глядя на Лира. «Это название моих глаз?» Но Лир выглядел удивленным. «А? Не говори мне, что ты даже не знаешь о себе!» На этих словах Райнер задумался, прежде чем ответить. О себе. Он не знал о себе? Если это так, он не знал, как ответить. Напротив, кто он, черт возьми? Он пошел с Тиром, чтобы узнать об этом. Но Лир назвал Райнера решателем всех уравнений. Не носитель альфа-стигмы, а решатель всех уравнений. Что же это? Я. Что, черт возьми, я такое? Он задал такой идиотский вопрос. Однако Лир рассмеялся. Серьезно? Нет, со всей серьезностью. Ты действительно не знаешь о себе? Если бы я знал, я бы не спрашивал. В ответ улыбка Лира стала еще более веселой. Значит, врата тоже? Врата? Ключ? Рейнер замолчал. Но было слишком поздно. Лир расплылся в улыбке. Вот оно как. В конце концов, это все, чего достиг Роланд. Он быстро повернулся на каблуках. При этом Райнер... «Эй, разве ты не собирался отвезти меня в Гастарк?» Алир просто покачал головой. «Не, это не понадобится. Скорее, если ты останешься здесь, то для нас это действительно будет...» Он замолчал, посмотрел через плечо, улыбнулся Райнеру, как будто тот был полным идиотом. «Ну, так как тебя еще не предавали, работай такой усердно, как только можешь, безумный монстр!» Сказав это, он и сейчас в траве. Сволочь вернись сюда! О чем, черт возьми, ты говоришь? Райнер начал преследовать его, однако он остановился. Затем обернулся, там стоял только Райнер. Небо начинало светлеть по мере приближения утра. Там вдалеке все еще простиралась темнота. Было ужасно-ужасно тихо. Единственное, что можно было услышать, это звук ветра. Звук ветра, не ожинадущего по траве. Однако больше не было слышно детского сонного дыхания. Райнер посмотрел на лежащих на земле мальчика и девочку. Тело Лафры и Пуэки. И он вспомнил грустная улыбка Лафры и веселое лицо Пуэки, когда она смотрела на Лафру. И еще четыре человека, которые должны были быть в этом маленьком домике, хотя они все улыбались раньше, больше ничего не осталось. По крайней мере, могила. Пробормотал Райнер. Что значило, решитель всех уравнений больше не имело значения. Райнер подошел к лежащей Феррис. Он посмотрел на нее, ее глаза были закрыты, она все еще была без сознания. Присев возле нее, он убедился в ее нынешнем состоянии. Ее дыхание было стабильным, и она, похоже, не получила серьезного ущерба. Не похоже, что кости были сломаны, Райнер вздохнул с облегчением. А затем, глядя на ее изящное тело и руки, Он был поражен тем, что такое тело приняло удар от молниеносных зверей вместо него. Даже сейчас он не мог заставить себя не думать о том, что он бы делал, если бы она умерла. Он заметил это впервые. Чувство Феррис. Слова, произнесенные ею с таким лицом, словно вот-вот заплачет. «Дурак, если ты умрешь, ты знаешь, как я буду одинока?» «На что, Райнер?» «Да, со мной все так же. Если бы ты умерла, я был бы одинок». И затем, когда он протянул руку, чтобы поправить ее спутанные волосы... «Не прикасайся ко мне, секс-дьявол!» Сказала Ферри с голосом, по которому можно было предположить, что она пытается превозмочь боль. «Подожди, так ты была в сознании?» С исказившимся от боли лицом она ответила. «Нет, я только что пришла в себя. Какова ситуация?» Она осмотрелась, а Райнер пожал плечами. А, «Ну, я не совсем уверен. Но мы отвлекли внимание Лира». Этого парня из Гастарка. Феррис посмотрела за спину Райнера. Она посмотрела на тело Лафра и Пуэки, затем убедилась, что Люка и Тира там не было. По какой-то причине, когда она заговорила, ее голос отличался от ее привычного бесчувственного голоса, и в нем слышался намек на беспокойство. Итак, что ты теперь собираешься делать? Вот чем она поинтересовалась. Рефлекторно Райнер криво усмехнулся. Ее что-то беспокоило? «Что-то может беспокоить ее. «Я действительно идиот!» Простонал Райнер. Как обычно, Феррис... Хм. Хотя ты и не стал идиотом лишь сейчас». Но в голосе все еще слышалась тревога. Ему хотелось плакать. «Я действительно полный идиот!» Он был тем, кто оттолкнул ее, потому что боялся причинить боль другим. Потому что боялся, что ему сделают больно. Вот почему он сбежал, чтобы остаться одному. Но как бы он ни бежал, он не мог к этому привыкнуть. Независимо от того, насколько он отчаялся, один в этом мире. Хоть его сердце было так несчастно, оно не было переполнено отчаянием. Пока Сион и Феррис улыбались, тогда он чувствовал себя счастливым. Когда он улыбался, слезы готовы были литься. «Я больше не один», — думал он. «В таком случае...» «Я сделаю это, Лафра. Я исполню свое обещание тебе». И он вспомнил слова Лафры, его печальное выражение, тем не менее он поручил что-то безнадежному Рейнеру. Ради печальных обладателей глаз Бога, потерявших веру в людей. Я хочу, чтобы ты спас их всех! Райнер посмотрел на Феррис, она обеспокоенно посмотрела на него в ответ. Глядя на нее, вернемся в Роланд. Мне нужно кое-что сделать, но перед этим я хочу, чтобы ты кое-что пообещала мне. Обещание? Да, обещание чтобы у меня хватило смелости бороться со своей трусостью. Я хочу, чтобы такое что сделала для меня. На этих словах Феррис, с понимающим видом, посмотрела на него. О чем ты говоришь? Я все время убегал. Все это время я бежал от правды, что я монстр. Думал лишь о том, как я могу убить людей важных для меня, таких как Сион и ты. Так что я сбежал из Роланда, потому что я думал, что не могу быть рядом с тобой. Но теперь ты думаешь по-другому? Однако Рейнер нахмурился и пожал плечами. «Нет, не так легко изменить образ своего мышления. Я все еще боюсь. Что, оставаясь рядом со мной, я могу убить тебя. Я боюсь этого. Вот почему. Вот почему я хочу, чтобы ты придала мне мужество». «Мужество?» «Верно, мужество. Но это было бы наихудшим обещанием. То, что Феррис не понравится – худшее обещание. Тем не менее, он решил больше не убегать». И поэтому Райнер посмотрел на Феррис и произнес: «Я хочу, чтобы ты убила меня. Если я снова сойду с ума, я хочу, чтобы ты была тем, кто убьет меня. Не колеблюсь, как раньше». Выражение лица Феррис изменилось, как и ожидалось, это было слабое изменение. Если бы это был кто-то другой, он бы не смог понять, о чем она думает. Но Райнер понял ее чувства, о чем она сейчас думала, и тогда Феррис заговорила как он и думал, и вот он был безразличным, лишённым каких-либо эмоций. «И тогда ты вернёшься в Роланд», — сказала она. И так обещание было дано. «Вернёмся в Роланд вместе», — сказал Райнер, отводя глаза.